Волков оттолкнул Асата локтем. Оставшись один, он надавил на гашетку огнемета и провел стволом винтовки из стороны в сторону, выплескивая струи огня на перегородку. От жара пластиковые листы начали гнуться и лопаться, разбрасывая по сторонам чадящие осколки.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 осветил узкий проход багровыми всполохами. т ё м н о р ы ж е е пламя, разорванное черными полосами маслянистого дыма, метнулось по проходу, ударило в потолок и снова упало вниз, растекаясь по тротуару. Прежде чем взрывная волна ударила Тейнера в спину,